Глава седьмая. Телесные наказания в эпоху революции. Как бы то ни было, несмотря на кнутофильский консерватизм большинства администраторов, телесным экзекуциям в России суждено было неизбежное вымирание. Но настали 1905-1906 года, ознаменовавшиеся повсеместными бунтами, И за ними последовали, как и в прежние времена, бесчисленные телесные расправы. В наши дни ещё трудно с исчерпывающей полнотою представить кошмарные ужасы того времени. Это и не входит в нашу задачу. В беглом обзоре мы дадим лишь ряд фактов, запротоколированных современниками. Поистине много жестокости видело в те годы Россия. Немало было пролито крови с обеих сторон и загублено невинных жертв. В пылу борьбы страсти разгорались, тёмные инстинкты выплывали наружу, человек становился зверем. Эгзекуции в деревнях. Мужики, страдая от недорода, голодовок, непосильных налогов, Набрасывались на барские усадьбы, разоряли, грабили и подобно своим предшественникам во время прошлых крестьянских волнений творили подчас бессмысленные дикости. Правда, полвека народ уже был свободен. В нём пробудилось человеческое достоинство, он уже требовал себе политических прав. Но всё ещё крайне невежественный и озлобленный, он производил беспощадные разорения у своих богатых соседей. По старым традициям при водворении порядка отправляли войска и стражников до производства экзекуций. По жестокости они едва ли не превзошли всё прошлое. Секли крестьян ещё в 1902 году во время аграрных волнений в Полтавской и Харьковской губерниях. Пятидневной экзекуцией подверг земский начальник с эскадроном драгун крестьян селений Ударма и Хамши за то, что они завладели землями помещиков. В селе Солотвино Волынской губернии драгуны избивали целую неделю каждый день, а по ночам насильничали над женщинами.